Глава 16 Интерлюдия. Разговор в коридоре. «Что скажешь, Демид?» – директор гимназии небрежно крутанул трость, создавая полок тишины. «Когда это они успели договориться между собой?» «Перед завтраком, Яков Иванович, немного подумав, ответил учитель. После зарядки форточник повел всех в фехтовальный зал, а оттуда направился в столовую. «Один?» «Нет, взял с собой Мирона». «Подкатывали к Зинаиде», — усмехнулся директор. «Нужно отдать форточнику должное. Переговоры он провел более чем успешно. Договорился об усиленном питании для своей пятерки в обмен на помощь по кухне. Причем сразу же обозначил, что картошку чистить они не будут». «Почему?» — заинтересовался директор. Аргументировал нехваткой времени. «А вот тяжести таскать это, пожалуйста». «Интересно», — хмыкнул Яков Иванович. Что-то быстро они сообразили. Может, подсказал кто? Точно нет, покачал головой учитель. Ни у кого из гимназистов нет доступа к внутренним заданиям гимназии. Сам догадался. Не сами, а сам. Яков Иванович не зря занимал пост директора княжеской гимназии. Намеки и недосказанности он ловил буквально на лету. Да, я считаю, что это заслуга форточника. Он серьезнее остальных, у него живой ум и... «Присутствует, как бы это сказать, житейская смекалка», — подсказал директор. «Точно», — Демид Иванович щелкнул пальцами и благодарно кивнул. «Она самая». почему он уже подходил?» «Нет, зато пятерка Громова уже дала взятку Игнату, чтобы он закрыл глаза на произошедшей ночью, а Филипп Крудау без возражений отдал 10% составок». «Ну хорошо, хорошо», — довольно кивнул директор. «Веди учет, Демит, и не забывай про баллы и личные дела». «Что насчет Громова, Яков Иванович?» «Пока наблюдай», — немного подумав, ответил директор. «По быстрому комбинацию разыграть не вышло, значит, будем собирать папочку. Старший Громов у многих в княжестве как кость в горле стоит, а Дмитро, думаю, еще не раз подставится». «Тоже так думаю», — согласился учитель, «слишком заносчивый и самоуверенный». «Знаешь что, димит Яков Иванович поправил свои очки. Попробуй еще раз карту дуэли на сословном неравенстве разыграть. А если не выйдет, организуй нарушение правил гимназии. В следующем месяце князь Ближний Круг созывает. Нужно прийти туда во все оружие. «Понял, Яков Иванович», — коротко кивнул учитель. «Если и тут не выйдет, то практику им пораньше организую». «Почему может не выйти?» — нахмурился директор. Гидерика! Демид Иванович задумчиво пожевал губы, «осторожный, больно». «Практика так практика», — разрешил Яков Иванович, «пусть поиграют в землевладельцев». Сочтя разговор законченным, директор гимназии крутанул тростью, и полок тишины развеялся. «Классная комната». Отсутствовал наш классный недолго, чуть больше минуты. О чем они беседовали с директором, я не знал но всей душой чуял какую-то подставу. Уж слишком грубо действовал директор, пытаясь выбить из меня показания против Громова. Ещё и после уроков к нему в кабинет тащиться. К нему и к Ольге. Класс. Но это ладно, главное, чтобы нас втроем не отправили на какое-нибудь наказание, типа мытья полов. Дворяне сто процентов начнут воротить нос, а я ведь могу и не сдержаться. Додумать мысль не дал вернувшийся в класс учитель. Зашел, невозмутимо проследовал к своему столу, уселся за него и раскрыл классный журнал. Первым отвечать пойдет Демит Иванович», мою поднятую руку классный не заметил, увлеченно выбирая первого претендента на устный ответ. «Ты что-то хотел, Михаил?» В глазах учителя мелькнуло недовольство. «Да, Демит Иванович, я хочу обратиться к классу». Классный посмотрел на меня долгим внимательным взглядом и разрешающе кивнул. Я поднялся со своего места, оправил мундир, неосознанно копируя жест Демида Ивановича, и вышел к доске. «Уважаемые одноклассники, я твердо посмотрел в глаза каждому из ребят, включая Северян, Громова, Пылаева и даже Меньшова. Я в этом мире второй день и еще плохо ориентируюсь в местных традициях и гласных и негласных правилах поведения». Сделав небольшую паузу, я посмотрел на Гедерика. В связи с этим приношу свои извинения, если волей или неволей кого-то оскорбил или обидел. Но прошу не считать мои слова проявлением слабости. Это элементарная вежливость, и не более того. Я обвел класс взглядом, стараясь понять, донес ли я мысли: В моем мире доброта от чего то считается признаком слабости, и этот мир уверен не исключение. Можно было, конечно, не извиняться, но... Так было правильно, что ли? «Да и я не хотел начинать свой путь, хех, возвышение и превозмогание, с обмана и недопониманий. Ну а если кто-то все же не поймет, то придется поставить его на место». Неожиданно в глазах заребило тело бросило в жар, а висящий на груди амулет заметно нагрелся. Чтобы не упасть, я машинально шагнул вперед и оперся о парту отпрянувшего назад Славика. Мышца обожгло огнем, на плечи навалилась неподъемная тяжесть. Продлилось это состояние где-то секунду, не больше. Затем по телу разлилось приятное тепло, как после хорошей тренировки в зале, и я оторвался от парты. Кхм, простите, я заморгал, пытаясь избавиться от ряби в глазах. «Любопытно», — раздался над ухом голос классного, который, видимо, бросился мне на помощь, но в последний момент передумал. «В высшей степени любопытно». «Ничего любопытного», — машинально огрызнулся я, пытаясь проморгаться ошибаетесь михаил на моей памяти вы первый гимназист который получил два повышения ранга за два дня что о чем он стоп неужели наконец-то проморгавшись я машинально покосился в бок и к своему изумлению заметил изменившиеся цифры воин 3 текущий 4 изначальный инженер 1 текущий 3 изначальный маг 0 текущий 2 изначальный «Судари!» — Демит Иванович повысил голос: Кто объяснит, что сейчас произошло? Думаю, Дубровский оказался быстрее, чем Гидерика. Михаил получил повышение ранга за поступок чести. Именно, довольно улыбнулся Демит Иванович, взмахом руки, отправляя меня на место. Воин идет дорогой чести, маг идет путем воли, инженера питает любопытство. Процитировав смутно знакомые слова, Если не ошибаюсь, я видел их у Стелла во время калибровки. Классный подошел к доске. Воин идет дорогой чести. Цель воина – защищать свое княжество, свою семью. Мак идет путем воли, побеждая себя каждый день, творя реальность силой мысли. Инженера питает любопытство. Как сделать жизнь комфортней? Как использовать силу ветра и реки? Почему один металл держит удар двуручника северян? а другой нет». Димит Иванович взял мел, недоуменно на него посмотрел и положил обратно. «Сила к вам обязательно придет, а вот ее количество зависит исключительно от вас. Запомните этот урок и будьте тверды в своих решениях». На мой взгляд, наш классный говорил совершенно правильные и верные вещи, но совершенно не тем людям. «Четырнадцатилетним подросткам не до философии, я это точно знаю». Окружающие меня пацаны сейчас дико хотят одного, как можно быстрее поднять ранг. Желательно профильный, но по факту сойдет любой. А теперь, видимо, Демид Иванович и сам заметил, что его слова классу что горох об стенку. Переходим к проверке домашнего задания. Дальше пошла обычная учебная рутина. Проверка домашки, повторение распорядка дня в гимназии и всякое такое. Мне дико хотелось бросить все и бежать к стели, но я мужественно сидел на месте, слушал своих одноклассников и даже делал в тетради какие-то пометки. Все мои мысли крутились вокруг нового ранга и потенциальных способностей, которые я смогу выбрать, но стоило классному обмолвиться о какой-то экскурсии, как я тут же вернулся в «Здесь и сейчас». «Да-да», — кивнул тем временем Демит Иванович, — «вы не ослышались». На выходных у нас будет экскурсия на границу, и именно там вы и будете проходить свою практику, вне зависимости от выбранной стези. Ого, не слишком ли жестко? 14 леток отправлять на границу? Хотя с кем там воевать-то? Так, наверное, дадут хлебнуть военной романтики Кстати, рекомендую к посещению дополнительные занятия Якова Ивановича «Рукопашный бой». Тактика малых групп и стратегия невмешательства, лишним точно не будет. Класс ожидаемо зашептался, и Демид Иванович, понимающе усмехнулся. «Запишите задание к следующему уроку. Прочитать небольшую книжку, можно даже сказать памятку, под названием «Меч, магия и шестеренка». Найти ее можно в библиотеке». Классный руководитель поднялся из-за стола, показывая тем самым, что урок закончился, и окинул пытливым взглядом класс. «Судари, не забывайте, что я денно и ночно к вашим услугам, И ежели что случится, вы можете рассчитывать на мое участие или как минимум дружеский совет». Хм, неожиданно. Я-то в принципе не вижу в помощи Демида Ивановича ничего такого. А вот ребята, думаю, скорее удавятся, чем поделиться своими мыслями с классным руководителем. В любом случае сейчас это интересовало меня в меньшей степени. Все, чего мне хотелось, рвануть на улицу к стеле. Поэтому, как только заскрипели отодвигаемые стулья, Я, сохраняя внешнюю невозмутимость, поспешил на выход. «Михаил», — Славик бросил на меня виноватый взгляд сквозь толстые линзы своих очков. «Можно тебя на минуту?» Славик, что-то в поведении товарища было не так, но я слишком спешил получить ранг. «Подожди чутка, я мигом, но...» «Слав, я быстро». И не слушая больше товарища, я рванул на улицу. Поздоровался с незнакомым преподавателем в черном плаще, который встретился мне в коридоре, шатнулся в сторону от идущих навстречу старшеклассников и, наконец, просочился на улицу. Плюнув на репутацию, я прибавил скорости, благо сил в теле как будто стало больше, и втопил до колоннады. Уже привычно коснувшись Стелла ладонями и лбом, я увидел долгожданное уведомление. Внимание, воинский ранг повышен, выберите способность. Укрепление тела. Первый ранг. Мастерство владения, выберите оружие. Первый ранг. Внимание, при выборе рукопашного боя ранг будет автоматически повышен до второго. Сила рода, второе колено. Мне очень хотелось взять мастерство владения рукопашным боем, получить сразу же второй ранг и однозначно стать лучшим рукопашником в классе, очень. Но выбрал я укрепление тела. Рукопашный бой – это, увы, путь в никуда, разве что в боевые монахи пойти, но меня такая перспектива не прельщает. А значит, выгоднее будет маломальски освоить меч и взять на следующем уровне, к примеру, владение мечом или копьем. Ведь если Мирон смог получить молот кузнеца, то я, по идее, могу выбрать владение шестом в стезе мага и прокачать владение копьем на дополнительный ранг. В любом случае, к выбору оружия нужно подходить серьезно, и в ближайшее время лучше сосредоточиться на выносливости, поэтому укрепление тела. Стоило мне выбрать навык, как по телу пробежала сначала волна жара, следом холода, а потом, когда я уже почти расслабился, как заломила все кости. Продолжалась эта мука буквально пару секунд, но к концу экзекуции я обнаружил себя лежащим в позе эмбриона на земле. Ох ё! по стариковски прокряхтел я, поднимаясь на ноги. Зелья и специи. Нам однозначно нужны зелья и специи. К счастью, мое самочувствие оказалось намного лучше, чем мне почудилось, и я вполне себе бодро добрался до главного корпуса и вернулся в класс. Вот только стоило мне войти в классную комнату, как на душе моментально заскребли кошки. В классе находилась только пятерка Громова. Дмитрий Уваров, Василий Пожарский, Антуан Гидерика, Аден Пылаев и сам Дмитро Громов. Остальные как сквозь землю провалились. Это было подозрительно, чертовски подозрительно. Оглумливая улыбочка, блуждающая на лице Пылаева, однозначно подсказывала, что дело нечисто. «Где все?» — я вопросительно посмотрел на Гедерика, интуитивно выбрав его в качестве собеседника. «Погулять вышли», — с вызовом ответил Пылаев. «Что, уже соскучился по своим дружкам?» Гедерика едва заметно поморщился, а Громов и вовсе уставился в окно. Интуиция загласила вовсю, а я, постаравшись не поддаваться панике, задумался. То, что это подстава, очевидно. грому сейчас подставляться нельзя, значит, решил действовать через... Родовичей? Те вроде не дураки на рожон лезть. Значит, северяне. Вопрос только, где они сейчас? Найти причину для провокации? Ерунда, у нас в школе это было минутным делом. Сложнее было найти укромное местечко, где не было учителей. Обычно стрелки забивались за гаражами, на пустырях или вовсе за углом школы. Вопрос: куда могли направиться гимназисты, чтобы успеть вернуться к следующему уроку? Они в нашей гостиной? спросил я, в никуда больше полагаясь, на идущие от дворян эмоции, чем на честный ответ: Фехтовальный зал? В ответ меня окатило равнодушие, приправленное злорадством. В другом классе? Снова равнодушие, злорадство и сожаление. На другом этаже. Равнодушие, злорадство, раздражение. В туалете? Только начав говорить, я уже понял, что попал в цель, а донесшиеся мне вслед эмоции удивления, недовольства и неожиданно облегчения только подтвердили мою правоту. Почему вслед? Да потому что я уже несся, что было духу в туалет. О, школьные туалеты, островки беззакония и хаоса среди моря запретов и строгой школьной дисциплины. Там можно разрисовать маркером стены, сообщив всей школе о том, что Гриша из седьмого Б лох. Можно украдкой покурить и повейпить, а можно наскоро выяснить отношения. Я, признаться, ненавижу школьные туалеты. Место, где хочется уединиться и почувствовать себя в безопасности. По факту есть не что иное, как притон для старшаков и реальных пацанов. Курилка и зал для переговоров. Сходить там в туалет три раза ха-ха-ха. Да я лучше буду терпеть весь день чем рискну закрыться в хлипкой кабинке высотой мне по плечо. В общем, школьные туалеты – максимально недружелюбное место. Добежав до уборной, я рванул на себя дверь, залетел вовнутрь и чуть не оглох. В коридоре не было слышно ни звука, а здесь казалось, что кричит и орёт целый стадион. Не знаю, что это за туалетная магия, да и не до этого мне сейчас. В приличной, в общем-то, уборной шла драка. Причем это были не классные разборки один на один или пятерка на пятерку. Это было избиение. Казалось, в туалете собрались старшаки со всей гимназии, и сейчас они, обступив моих одноклассников, азартно улюлюкали и орали. «Путь чести, говорите? Ну-ну». Я решительно заработал локтями, пробивая дорогу в круг. Дрались две группы, моя и пятерка северян. На мгновение я почувствовал облегчение, что это не родовичи, но тут же нахмурился. «Не время думать о политике и союзах. Пора спасать товарищей». «Стоять!» — один из старших поймал меня за плечо, когда я уже почти пробился в круг. «Ты куда это?» «К своим!» — зарычал я, наблюдая, как двое северян не дают подняться с ног Мирону. Толстой теснит Романа, а без уха встретим Кроу. Гоняют по всему кругу Славика и Филиппа. «Парни!» — старшак оглушительно свистнул и толкнул меня вперед. «Сыкло заявился!» «Делайте ваши ставки!» «Пять золотых на мою пятерку», прорычал я, заходя в круг. «А за ответишь длинный?» «Ну-ну, малек!» усмехнулся долговязый, на чем лацко не висел дворянский герб, изображающий сломанную шестерку. «Сначала с северянами разберись, потом удивлять будешь!» Его друзья захохотали, а я яростно скрипнул зубами. «Ты охренеть, как удивишься!» грубо пообещал я старшаку, чувствую как переполняющая меня злость, трансформируется в холодную ярость, и сама собой начинает работать аура одержимости. Получается, аура автоматически включается перед схваткой, нужно будет уточнить у Ольги. Мои ребята тем временем подтянулись ко мне, а северяне с Толстым и Безуховым выстроились перед нами. Старшаки задорно перекрикивались, предлагая и повышая ставки, и я решил по полной воспользоваться временем на подготовку. «Так, ребят, хотел бы я сказать, что ты вовремя...» Роман потрогал языком шатающийся клык, но... «Но лучше поздно, чем никогда», — расплылся в улыбке Филипп, на чьей скуля олела свежая ссадина. «Шакалы!» — прорычал Мирон, не сводя налившиеся кровью глаза с северян. До Славки докопались!» Славик молча всхлипнул и кивнул. «Значит так, парни!» — процедил я, стараясь унять вновь накатившую злость. Вы сейчас под моей аурой, плюс к каждой стезе и один случайный, поэтому не удивляйтесь нахлынувшей силе. И вправду, тут же отозвался Роман, ого, я и не знал, что так бывает. Ну, я им сейчас покажу, Мирон до сжал кулаки. А у меня конструкт а открылся. Славик удивился до такой степени, что забыл про слезы. Мирон, держи правый фланг и защищай Славу. Протараторил я, чувствуя, что время на подготовку истекает. «Филипп, стой слева и никого не пускай к Роману!» «Роман, бей магии, Славик, чем есть?» «Рогаткой есть и голем?» «Лучше рогаткой», — кивнул я. «Готовы, парни?» — я шагнул вперед и хрустнул шеей. «Пора показать, кто главный в классе!» «А я заодно проверю работу укрепления тела и ауры!» «Ставки приняты!» — выкрикнул тем временем Старшак, вызвав у меня чувство дежавю. «Мелюзга! Бой!»